Глава 72. Лорд Дакс не соврал. Из его спальни мы вышли нескоро. Этих самых приятных дел действительно накопилось столько, что в какой-то момент я даже попросила у Эвана пощады после очередного бурного проявления страсти. Правда, ненадолго. Глядя на обнаженное мускулистое тело своего мужчины, чуть отдышавшись и выпив кубок легкого вина, потребовала реванша. Героический лорд не подвел, и смело вступил в схватку со мной. Лишь только после полудня следующего дня мы вышли, хотя, честнее будет сказать, выползли из покоев Эвана, уставшие, довольные и жутко голодные. Управляющий Джек сразу же заявил, что обед для хозяина и «хозяйки» готов. Причем произнес это с такой светящейся от удовлетворения мордой, будто бы не мы, а сам Джек куролесил всю ночь в спальне. Понять его можно» сбылась мечта слуг двух замков и лорд следи сошлись уверена что слуги припишут это достижение себе мол как лихо и незаметно сблизили хозяев пусть думает истинные причины им знать не нужно. Утолив голод мы сами не заметили как перешли с эваном к обсуждению насущных проблем нашли друг друга называется другие бы упивались внезапно свалившимся счастьем, а мы говорим о делах. И началось все с обсуждения нашего теперешнего статуса. После небольшого совета оба пришли к выводу, что официально объявлять о браке пока не стоит. Тем более, что такая свадьба для непосвященных будет выглядеть криво. Пойдут пересуды, сплетни, очернения противниками. Да и для предвыборной кампании наш брак будет серьезной помехой. Мы должны с Даксом быть не мужем и женой, а соперниками видящими общую идею развития шетских гор одинаково, но имеющими и серьезные разногласия в некоторых вопросах. Когда придет время, я сдамся своему конкуренту. Но нужно сделать это так, чтобы поддерживающие меня лорды не заподозрили сговора и с легким сердцем выбрали королем Эвана. А вот когда король взойдет на престол, тогда уже и про официальное намерение на брак можно заявить во всеуслышание. Чуть позже подключившийся проводник Дик согласился с этими мыслями, заявив, что никаких препон священные пещеры нашим личным отношениям чинить не станут и даже поддержат их. Отец жрецов предсказывал наш союз: Несмотря на кучу забот, мы с моим тайным мужем все-таки устроили себе несколько дней медового месяца. Пожалуй, это было самое прекрасное время из того, что я прожила в этом мире. Мы отдыхали душой и телом наслаждаясь каждой минутой близости, без всех тех преград, что раньше стояли между нами. По признанию Эвана, он будто бы попал в чудесную сказку. Я и сама не лучше, отчетливо понимая теперь, что другого мужчину рядом с собой больше никогда не захочу видеть. Но, к сожалению, спокойные деньки закончились быстро. Нас всех ожидает сложное время, и пора к нему готовиться. Вернувшись в Гроулис, Моментально погрузилась в изготовление стекла. Сейчас для нас деньги важны, как никогда ранее, причем не просто деньги, а очень большие. Их может дать лишь мое тайное производство и не менее тайная торговля с Теодором Тихим, поэтому сосредоточилась исключительно на самом дорогом на окнах и прозрачной стеклянной посуде. К середине лета мы умудрились отправить пять стеклянных обозов в Инхем Макс Весельчак так хорошо зарекомендовавший себя в деле с коренским песком, сопровождал их. Уже в столице с помощью барона Бенефикса, состоявшего при Теодоре в непонятной должности тайного порученца, переправлял Стеклово дворец. Получив деньги, Макс часть их тратил на необходимые нам материалы и, не привлекая к себе ненужного внимания, возвращался домой. «У меня теперь не только полные амбары, нужны для проживания и работы вещей, но и около 20 тысяч золотом. По словам управляющего Стёрта, замок Гроулис стал богатейшим во всех Шетских горах. Даже серебряные рудники династии Канрат рядом с нами не стояли. Но я пока не афиширую свое богатство, оставаясь подпольной миллионершей Корейкой. Время еще не пришло. Приятная новость. Ко мне вернулся мастер Ромеро. Причем явился не только со своей бригадой и семьями, Но ну и еще несколько бригад сманил в Шетские горы. По признанию Ромера, дела на родине у свободных строителей стали совсем плохи, так как наместник провинции полностью подмял под себя работяг. Кто не работает с ним, голодает. Благодаря новым специалистам я отважилась на построение нового большого и основательного стекольного завода. Он будет находиться в горах в одном неприметном, но удачном для обороны ущелье. Одновременно с этим. Ставятся небольшие сторожевые башни на всех подступах Гроулес или, как теперь его все называют, с легкой руки Эвана стеклянного замка. Утечки информации уже не боюсь. Незаметно попасть к нам или выйти не получится. Все мои земли надежно перекрыты постоянно пребывающими наемниками Дакса. Даже около звериных троп дежурят скрытые дозоры. Дакс и жрец тоже не сидят сложа руки. Мало того, что их шпионы составили досье по каждому лорду, так еще и тихонечко прибирают к рукам сомневающихся, помогая им либо словом, либо делом. Естественно, эти лорды встанут на сторону Дагса, когда придет время на всеобщем сходе хозяев земель выбирать короля. Но я в их работу практически не вмешиваюсь. Моя цель – развитие производства и накопление капитала. Прибытие моего отца, лорда Лаверса, чуть не застало нас всех врасплох. Изначально хотела встретиться с ним, плюнув на секретность в стеклянном замке. Все равно скоро шило в мешке не утаишь. Но и жрец, и Эван в один голос заявили, что это худшее, что можно было придумать. Поэтому встреча состоялась в Даксворте. Увидев нас с Эваном, сидящими за одним столом, Энджи Лаверс скривился: «Лорд Дакс, вы теперь заодно с моей дочерью?» «Нет, вы вовремя прибыли, лорд Лаверс». У нас в Леди Гроу как раз идут очень интересные переговоры. Изначально я был ее союзником, полностью принимая план по бескровному отделению Шетских гор и созданию собственной страны под единым руководством. Но теперь понимаю, что дороги наши расходятся. Гроу хочет сделать так, чтобы мы остались частью Инхименийского королевства. Независимой частью, поправила я, согласно ранее разработанному сценарию. Неважно! отмахнулся Эван. «Только полная независимость даст горам спокойствия». «Согласен с лордом», — кивнул Лаверс. «Нельзя быть наполовину живым. Но все равно бескромно стать единоличным правителем ни у одного из вас не получится. Теодор Тихий не даст свершиться подобному». «Даст. Мы с Леди Гроу имеем на него прекрасный рычаг влияния». «Какой?» «Простите, лорд Лаверс, но вы не наш союзник, чтобы раскрывать такой секрет». «Не понимаю». Недоуменно произнес Энджи. «Кажется, вы только что признались, что отныне тоже не являетесь союзниками. Но и врагами не являемся», — пояснила я. «Отец, мы с Даксом оба знаем, как договориться с Теодором, и будем делать это сообща. Но вот кто из нас двоих взойдет на трон, это уже другая история. В любом случае, резать глотки друг другу не собираемся. Лорды сами должны сделать выбор». «Да», — согласился Эван, — «более того». Кто бы из нас двоих не победил, проигравший не станет его кровным врагом, а начнет помогать королю или королеве. Сила шетских гор должна основываться на единстве, а не на личных обидах. Наша разрозненность уже привела к тому, что лордов даже в Инхиме считают за дикарей. Чего уж говорить про Бренское королевство или иные страны. «Странные у вас отношения», – после долгой паузы произнес лорд Лаверс. Но я вижу в них зерно истины, если допустить, что вы действительно знаете, как прижать Теодора Тихого. Сильные хозяева должны объединяться ради блага Родины, а не воевать друг с другом. Только все равно большой крови не избежать. К сожалению, я допустил огромную ошибку, создав союз с Варном Канратом. Он тоже считает, что нам нужен единый для всех король и видит на троне себя». Варн уже скупил все долговые расписки влиятельных лордов, что годами борются за независимость. Если мы не поддержим Канрата, то наши замки быстро станут его собственностью, так как платить нечем. Ты была права, Джейн, говоря на прошлой встрече, что Бренское королевство захочет загнать нас всех в долговое рабство. Это уже делается руками Канрота. И это не все. Варн намеревается через месяц собрать сход лордов в священных пещерах духов, Чтобы донести до всех мысль о необходимости единобластия. Ну а после зимы, устроить выборы короля. К этому времени он сможет с помощью бренских денег купить большую часть голосов, и это меня очень настораживает. Поэтому и приехал к тебе, Джейн, чтобы предупредить о надвигающейся угрозе. После твоих заявлений Канрад обязательно попытается убрать неугодную леди. Он страшный человек, умеющий втереться в доверие, а потом всадить нож в спину. А если мы с лордом Даксом покроем все долги влиятельных лордов, то поддержат ли они Канрата? Лишь некоторые, а остальные с удовольствием примут вашу сторону. Не знаю, твою или лорда, но уж точно не варна. Хотя он все равно останется силен. Только таких денег вам не собрать. Тягаться с богатством династии Канрат, которое подкреплено деньгами Брена, никто не сможет. Посмотрим, улыбнулся Эван. «Сколько вы лично должны варну?» «За все эти годы я получил от Бренского королевства около 11 тысяч золотых. Именно такую сумму с меня теперь требует Канрад. А остальные лорды?» «До золотого не скажу, но их общая сумма будет примерно равняться моей. Может, чуть больше или меньше. До зимы покроем», — уверенно сказала я, подпустив в интонацию легкой патетики. «И без долговых расписок». «Горцы не должны ни от кого зависеть. И уж если выберут главного над собой, то должны сделать это без меча, занесенного над головами. Мы свободные люди». Естественно, лорд Лаверс мне не поверил. Так же, как не поверил и Эвану, подтвердившему мои слова. Но когда через два дня уезжал, то мнение о нас изменилось у него полностью. Надо было видеть лицо отца, когда мы вручили ему огромную сумму в одиннадцать тысяч золотых – просто отдали и не взяли ни единой бумажки, только лишь попросили сильно не распространяться, доверив тайну происхождения денег исключительно проверенным лордам, находящимся в долговой кабале у Канрата. К сожалению, это была наша последняя встреча с лордом Лаверсом. Через две недели пришло известие, что он погиб на охоте. В случайность ни я с Даксом, ни проводник Дик не поверили. Варн убирает лишних. Как только Энджи погасил свои долги, то сразу же перестал быть марионеткой Канрата и начал представлять опасность. Но все же перед своей гибелью старый борец за независимость Шетских гор успел сделать одно важное дело. Он переправил нам списки всех влиятельных и не очень лордов, которые готовы встать на нашу сторону в обмен на избавление от финансового рабства. Примерно в то же самое время мы получили приглашение на сход лордов в священных пещерах духов. А ведь это ловушка, сразу же после прочтения письма заявил Эван.